Открытое окно. Дети имеют в мою комнату свободный доступ. Заранее договорено. Можно играть или говорить в полголоса, либо полная тишина. Для приема гостей у меня стульчик, креслицы и маленький столик. Три окна вплотную друг к другу. Среднее открыто. Подоконники низко, 30 сантиметров от пола. Ряд лет ежедневно я ставлю стульчик креслицы и столик подальше от открытого окна, а бывает, что и задвигаю их куда-нибудь в угол. И каждый вечер неизменно они стоят у открытого окна. Иногда я вижу, как их придвигают сразу, решительным движением, иногда приподнимают тихо, осторожно, почти украдкой. Чаще всего я не знаю, как это получилось. Я клал в разных местах иллюстрированные журналы, преграждал доступ к окну цветочными горшками. Меня радовало, как они хитроумно обходят искушения и устраняют препятствия. Открытое окно побеждает. Даже когда ветер, даже когда дождь, когда холодно, тропизм заставляет водоросли скучиваться там и сям, велит группироваться так, а не иначе, вверх и вниз, вплоть до кристаллизации, химического сродства. Велит картофельной ботве ползти по стенке погреба к зарешоченному окошку. И тот же закон природы, вопреки людским запретам, направляет узника к окну, чтобы увидеть пространство. Ребенку требуется движение, воздух, свет. Я согласен, но ну и что-то еще. Пространство, чувство свободы, открытое окно. У нас два двора, задний, окруженный стенами, и передний, менее удобный, который ценится выше. Тут теплее и светлее, согласен. Но не только это. Ворота прямо на улицу. Чуть с ума не сходят, когда с улицы попадают в поле. Тоска по реке. Ну а если море, чужие континенты, весь мир? Смешным показалось бы мне требование представить доказательства того, что многие гибнут в тюрьмах только потому, что у нас нет пароходов. Заключение. Это не просто изоляция вредных и преступных, а тяжелое наказание, независимо от той или иной пищи и режима. Мы субъективно оцениваем и осуждаем средневековые пытки. Нелегко было тогда поймать преступника, скрыться и убежать в леса или чужие страны, воспользоваться пожаром, суматохой, набегом, подкупить тюремную стражу для сильных, отважных предприимчивых — это пустяковое дело. Надо было заточить, приковать цепями, четвертовать, сжигать на кострах, сажать на кол, сечь публично на площади. Иначе нельзя было. Но ведь и это не помогало. А может быть, только на первый взгляд? Мы не знаем, сколько хищников погибало в лесах, горах, реках, сколько создавало новые отдаленные поселения. Разве Америка не была до недавнего времени убежищем для авантюристов и преступников со всего Старого Света? Сегодня наиболее распространенное и одновременно наиболее тяжелое наказание – тюрьма. Не знаю, какая система заключения в тюрьме – тесный карцер, одиночка, лишение прогулок, свиданий, на день, на неделю, на месяц, качество и количество. Применяются ли и в какой степени эти наказания в исправительных учреждениях? Берется ли за образец тюрьма или выработана собственная, более мягкая система? Ведь воспитатель должен стремиться достичь наиболее благоприятных результатов при минимальном нарушении прав человека. В заключении, но открытое окно выходит на спортивную площадку. В заключении, но только на время еды. Окно закрыто, зарешочено, окно под потолком, камера на первом этаже – Тюремный двор тесный или просторный. Газон, но только один. В руководимой мной летней колонии свобода движения имела такие градации. Первое. Право выходить из колонии без опеки. Второе. Право выходить под опекой специально назначенного воспитанника. Третье. Право выходить на полянку за пределами колонии. Четвертое. Право свободного передвижения в пределах всей колонии. Пять акров земли. Пятое. Право играть на участке данного надсмотрщика. Арест. Шестое. Изоляция на газоне под каштаном. Клетка. Если мы примем, что только незначительная часть детей с плохими наклонностями и то случайно попала в исправительные учреждения, а большинство, более опасные, болтаются на свободе, Не целесообразнее ли дать им наиболее широкие льготы, отпуски, коллективные, близкие и дальние прогулки в горы, к морю, к озеру, в лес? Мы лучше узнаем детей именно тут, а не в заключении. Система наказаний и поощрений может быть построена единственно на дозировании свободы. Не кое-что, а логическая система, кодекс законов. Без ограничения открыты ворота, ограничения касаются только дней и часов, радиуса свободного движения, поездка по железной дороге, прогулка в соседний городок, в лес. А только как самая высокая степень наказания запереть в комнате на короткое время. Известно, что организм в широких границах приспосабливается к условиям. Вероятно, бывают случаи, Что заключенный привыкает к неволе, может ее даже полюбить. А если заключение как наказание перестанет действовать, что тогда? Есть ли в исправительных учреждениях, даже находящихся в деревнях, летние колонии и лагеря? Меняются ли отдельные учреждения на какое-то время воспитанниками для смены впечатлений, знакомства с новыми условиями? Разве у детей из так называемых исправительных учреждений меньше прав увидеть Краков, Познань, Вильно, море, озера Сувальщины, увидеть угольные шахты, соляные копи, побывать в музеях, в кино, в театре? Если это даже взбудоражит, вызовет желание сбежать, не выльется ли это в усилие исправиться, в святой порыв? Отдельных детей помещать в скаутские военизированные лагеря, показывать им нормальную интересную жизнь и развеять губительное убеждение, что они раз навсегда заклеймены, прокляты, прокаженные. Я хотел бы, первое, знать, как это на самом деле. Второе, провести дискуссию с воспитателями наших интернатов для детей нравственно отягощенных. Мое мнение – окно открыть, заставить цветочными горшками, по углам разложить приманки и внимательно следить, не будут ли дети, несмотря на препятствия и вопреки заманчивым соблазнам, именно в том направлении обращать тоскующие взгляды. Добавлю, если доставляет радость выпустить птицу из клетки, как же это постоянная работа мысли, кого выпустить из тюрьмы? украсит воистину серый труд воспитателя.